Парадоксальное несоответствие между смиренностью умбрийских художников и буйностью истории умбрийских городов поражает каждого, кто знакомится с прошлым этой страны. Ни Бокатис, ни Бонфиль, ни другие маленькие мастера, работавшие в Перудже или ее окрестностях, как Бартоломео Капоралли, Пьер Антонио Медзастрис и Матео дагуальдо Гуальдо, не напоминают ничем о неистовых страстях, обушевавших в домах и на улицах старой умбрийской Столицы, В их кроткой и немного вялой живописи не отразилась никак трагедия человеческой гордыни, составлявшей истинный пафос всех этих бесчисленных распри и преступлений. Не бесследно ли исчезло племя неукротимых во всяком соперничестве перужийских нобелей, перужийских кондотьери, не угасло ли без всякого отклика едва ли, Успевшие созреть для быстрых жатов смерти, жадная к власти молодость маленьких умбрийских тиранов и корыстная молодость умбрийских тиран-убийц. Восемь небольших одинакового размера картинок с чудесами Сан-Бернардино увековечивают в стенах пинокотеки обихотренной сансной перуджийской трагедии. На фоне мраморных дворцов, изобильно украшенных вызолоченными рельефами, или мечтательных пейзажей Умбрийской долины, на разноцветных плитах городских улиц и площадей действуют в малой связи с тем чудом святого, который составляет сюжет, многочисленные персонажи, в которых нам нетрудно угадать сподвижников Питчинино или Фортебраччо, плающих непримиримыми ненавистями Родичи, Одди или Бальони. Они почти всегда очень молоды, Эти «драматис персона» — драматические личности перуджийских хроник. Юношеские профили их поражают у одних девической нежностью, сменяющейся у других кишечным выражением и жестоким ртом. Их волосы падают в искусных прическах на плечи из-под затейливых главных уборов. Их талии преувеличенно узки и преувеличенно тесно обтягивает платье их тонкие мускулистые руки и ноги. Каждая поза этих фигурок, в которых Перуджиец 1473 года, значащегося на одном из беломраморных фасадов, легко узнал бы одного из нарушителей гражданского мира своего родного города, содержит вызов кому-то. Каждый жест их таит опасность. Оружие нередко мелькает в их руках, и в одном из чудес изображена весьма натуральная сцена убийства, каких так много было занесено в анналы. Перужии. Более всего другого запоминаются посетителю пинокотеки эти восемь чудес Сан-Бернардино с их светлой праздничностью красок, с бледно-голубыми небесами, с прозрачностью теней, ложащихся на белый мрамор или на розовый кирпич их легкой архитектуры, с фантастическими пейзажами скал и одиноких деревец, круглящих шарообразную листву на высоком и тоненьком стволе. Историкам искусства эта сюита задала одну из трудом разрешимых загадок. Соединение столь явного увлечения архитектурно-пейзажными студиями с наблюдениями живописной драматичности быта старой Перуджи, уверенное спокойствие фонов и некоторая нервность, некоторое беспокойство фигур заставили предположить здесь с самого начала сотрудничество двух мастеров различного темперамента по аналогии с пределой Уфицы, были названы в качестве авторов два сиенца, искусные в архитектуре Франческо Ди Джорджо и Нероччо Ланди. Но фигурки чудес Сан-Бернардино совершенно иначе построены, чем фигуры Нероччо, и архитектура их совсем иная, чем архитектура флорентийской пределы. С несравненно большим правом было произнесено имя перуджийского мастера Фиоренцо Ди Лоренцо, И, однако, по мере того, как шли годы научных изысканий, Фиоренцо Дилоренцо, в противоположность другим объектам художественной истории, стал делаться все более и более призрачным, все менее достоверным. В то время как одни готовы были видеть в нем подлинного отца Умбрийской школы, учителя Перуджино и Пентурикио, другие склонны были отрицать за ним всякое значение, не решаясь отвергать самого его существования только потому, что оно неопровержимо, подтверждается документальными данными и бесспорными работами. Один англичанин посвятил целую книгу проблеме Фиоренцо Дил Ренцо. Один немец собрал все аргументы за и против художника в обстоятельной о нем монографии. Личность Фиоренцо не стала яснее. И вопрос о нем, кажется, окончательно запутался после выхода в свет труда Вентури. Вентури принадлежит крайним отрицателям – Значение Фиоренцо де Лоренцо. Традиционное представление развития умбрийской живописи от Бонфильи до Перуджино через Пируджу и припоследствии ученика Бонфилии, будто бы учителя Пируджино Фиоренцо де Лоренцо, эти представления кажутся Вентури в корне неверными. Пируджино определяется авторитетным итальянским историком как ученик Пьеро делла Франческо, воспитавшийся на работу художественного триумвирата, в котором младшим был он, а старшим — Лука Синьорелли и Пьеро Деи, называемый иногда Бартоломео де Гатта. Вентури заставляет Перуджина работать вместе с Синьорелли в Лоретто и в качестве произведений молодости отдает ему лучшие из вещей, значащихся под именем Фиоренцо де Лоренцо в пинокотеке Перуджии. И к особенно неожиданному заключению приходит он по поводу чудес Сан-Бернардино, объявляя все восемь картин задуманными 27-летним Перуджино, и две из них собственноручно исполненными им, тогда как остальные будто бы делят поровну между собой его последователи Пентурикио, Капорали и Фиоренцо ди Лоренцо. Из числа новых решений итальянской художественной истории Предложенных вентури в его труде. Это, несомненно, одно из малоудачных. Итальянскому историку не посчастливилось составить раннего Перуджину из сколько-нибудь однородных вещей. И вся его история мастера из Читта дель Пьеве покидает весьма шаткую почву гипотез, лишь начиная от великой секстинской композиции. Предположение об участии Перуджина в чудесах Сан-Бернардино более всего подкрепляется существованием превосходного благовещения в частном собрании графа Раньери в Перуджии, на которое лишь недавно было обращено внимание. В этом благовещении Перуджина почти буквальным образом повторяет архитектуру одной из восьми картин чудес, той именно, где изображено воскрешение мертворожденного. Но как раз эта архитектура служит блестящим доказательством, что одни и те же мотивы дворцовых фасадов, арок, пилястров и портиков приобретали одно значение у несколько наивно увлеченного ими мастера 1473 года и другое у гениального пространственного живописца, каким был Перуджино в то время как архитектура чуда кажется нам только театральной декорацией, на которую мы глядим со стороны, благовещение Перуджина вводит нас самих в гармонические пространства портиков и сквозь дивно нарисованные арки лоджии увлекают нас в изумительно написанные просторы Умбрийской долины. Различие здесь так велико и так существенно, что это далеко не различие только между ранним и более зрелым Перуджином чудесах Сан-Бернардино усматриваем мы совсем иное восприятие пейзажа и архитектуры, не говоря уже о фигурках. И восприятие это не варьируется настолько значительно в восьми картинах, чтобы возникла необходимость делить их между четырьмя художниками. И почему бы этим картинам не быть работой Фиоренцо Ди Лоренсу? Почему надо всецело отказываться от традиции, называющей пируджийского живописца учителем и перуджино, вспоминавшего, как мы только что видели архитектуру чудес, и Пентурикию, подражавшего их пейзажу скал и одиноких деревьев. Ведь что бы ни утверждал Вентури, Фиоренцо де Лоренцо все же существовал, и в пинокотеке Перуджии видим мы бесспорнейшие его вещи относящиеся к 80-м годам XV -го века, говорят они никак не о молодости их автора и тем самым опровергают утверждение Вентури, будто бы Фиоренцо и Перуджино были сверстниками. Как бы ни были замечательны по отражению в них старой Перуджи и чудеса Сан-Бернардино, как бы ни были прелестны их краски и убранственны все их подробности, руку, изолированного от веяний большого искусства, В существе своем провинциального и в возможностях ограниченного умбрица видим мы в них. Не новатора, не разрушителя старых взглядов на вещи и слагателя новых чувств, новых эпох, каким был Перуджино. Другой, еще более провинциальный, еще более изолированный умбриц заставляет нас остановиться в пинокотеке Перуджии. Бернардино ди Не повезло в художественной критике. О нем нет специальных исследований. И Вентури в своем объемистом труде нашел возможным отвести ему лишь несколько строк. При всем том этот мастер поражает крайним своеобразием. Ни у кого другого, ни в какой другой местности Италии не встретишь таких особенных красок, такого неподражаемого в своей исключительности восприятия человеческой фигуры, ее структуры и самого ее материала. Бернардино ди Мариотто работал в Перудже и в глухих Апеннинских городках в течение первой четверти XVI века. Вентури видит в нем последователя Перуджино, Бернсон, ученика Фиоренцо ди Лоренцо. И тот, и другой автор согласна, однако, что наиболее сильным влиянием на Бернардино ди Мариотто было влияние Луки Синьорелли. Работая в сан Северино и его окрестностях, Близких к Адриатическому побережью, убрийский мастер встретился с живописью Кривелли и был ею как-то затронут. Из всего этого сложилось оригинальное и привлекательное его искусство. В фенокотеке Перуджи оно представлено пятью вещами, из которых значительнейшая Мадонна с апостолом Андреем и святым Юлианом, являющим портрет Джан-Паула Бальони. Все эти вещи Бернардино ди написаны сухо и даже жестко, но вместе с тем твердо и с какой-то особой энергией. Фигуры, кажущиеся вырезанными из дерева, раскрашены бледными грифельными красками и бледным золотом. Бернардино владел секретом необыкновенной в своей холодности гаммы цветов. Фоны его ледяно-сероваты или сизы. Мадонна, о которой упомянуты выше, одета в сизо платье, и джан Пауло Бальони в виде святого Юлиана не забываем по изысканнейшим в их холодности отношениям винно-красного камзола, розовых ног и желтого плаща. Вентурию удачно называют Бернардино де Мариотта раскрашивателем игральных карт. Но если и нашлось бы нечто от таинственного торока в фигурах и красках странного умбрийского мастера, мы были бы далеки от того, чтобы видеть в том основании для пренебрежения, которое выказывает ему научная критика. В таких разрозненных впечатлениях перуджийской пинокотеки убеждаешься, что в сущности умбрийской школы нет, во всяком случае нет до появления перуджино. Увлеченные воспоминаниями о святом Франциске и мечтательными пейзажами этой христианнейшей страны, были неправы все же католические писатели, подобные энтузиастическому абату Брюссель, паломничество в Умбрию пытавшийся создать стройный мир умбрийского искусства, глубоко отличный, будто бы, от художественного мира, отравленный язычеством и натурализмом Флоренции, единый мир, объемлющий в себе и лепит от Тавиано Нелли и торжественно сладостные органные песнопения Перуджино. Неправ был и Беренсон, который искал объяснение поразившему его феномену пространственности в природных традициях умбрийской школы. Поступая так, Беринсон исходил из представления о Перуджино как об ученике перуджийца Фиоренцо де Лоренцо. Но если весьма вероятно, что великий умбрийский мастер прошел в какой-то момент своего развития через мастерскую Фиоренцо, то важнее и значительнее для понимания его искусства оказалось обстоятельство, на которое впервые обратил внимание Вентури. Итальянский историк рассматривает Перуджину как прямого ученика Пьеро де ля Франческо первой работой которого было «Успение» в Борго Сан-Сиполькро, заказанное его учителю в 1454 году, но им не оконченное. Вместе с другим учеником Пьеру, Лукой Ньюрелли, работал Перуджино около 1480 года в Лоретто, не только к подлинному Всеитальянскому центру, каким было для Акватру Ченто искусство Пьеро де Франческо, приводится таким образом искусство Перуджино, но и дается тем самым правильное истолкование проникающей его пространственности. Сущность искусства Перуджино была верно понята Бернсоном, но ошибочно было интерпретировано им ее происхождение как феномен чистомбрийский. В искусстве великого мастера из Борго Сан-Сеполькро надо искать первый кристалл тех пространственных построений, которые сложились в такие магические призмы, полные света, прозрачности и покоя в искусстве художника Исчитто де Лапьеве. Этот художник принял недаром имя Перуджи. С 1485 года по 1494, когда он женился во Флоренции и переселился туда, Пьерро де ла был постоянным обитателем умбрийской столицы. Он появляется здесь снова около 1500 года для работы над фресками Камбио, и окончание этой работы доставляет ему честь быть избранным одним из приоров Перуджи. Он неоднократно возвращается в этот город и в годы старости но ни один из этих моментов не был таким счастливым для искусства Перуджино и таким плодотворным для лучших сторон его дарования, как пируджийские годы, предшествовавшие женитьбе. Волшебная власть с над пространством, совершеннейшее равновесие композиций, небывалое для Кватро изумительная ритмика фигурных групп и ритмика архитектуры — все то, что дано художникам в его сикстинской фреске 1482 года, все это есть в произведениях, отмечающих десятилетие, лучшее в жизни художника. Перспективы легких портиков, ряды стройных пилястров уводят глаз в глубину идеальных пространств, где дышится так героически свободно и так отдохновенно радостно.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 Эта безмерность воздушных пространств присутствует всюду. Зыблится в нежной светотени портиков, разливается в мечтательности пейзажей, оливает фигуры, лишая их какой бы то ни было тяжести материального бытия. Такого перуджино видим мы в полиптихе римской виллы Альбани, исполненном в Перуджее в 1491 году, и еще в алтарном образе в синегалии и в прекрасных произведениях, которыми гордится Санта-Мария-Нуова в маленьком адриатическом городке Фано. Таким является Перуджина в Благовещении и собрании графа Раньери, но, увы, не таков тот Перуджина, которого видим мы теперь в пинокотеке Перуджии. Из большого числа вещей, носящих здесь имя мастера, более внимательная критика уже отвергла значительнейшую часть. Вещи бесспорные относятся к старости и упадку Перуджина. Ни в пинокотеке Перуджии, ни в напрасно прославленных фресках Камбио мы не узнаем истинного величия художника из де Ле Пьеве, истинного очарования подлиннейшего из умбрийцев, лучшие моменты которого были вдохновлены именно умбрийской страной. Обманывая иные ожидания, остается в том верной самой себе умбрийская столица фатально, обойденная высокими достижениями творчества, бедная духовностью, обильная слепыми страстями, бессмысленными распрями, ненужными жестокостями. Всем тем, что составляет историю покинутого музами человечества.